Глава 88. Дознание. Мельмота нашли мертвым в пятницу утром, и вечером того же дня мадам Мельмот и Мари переехали на квартиру как можно дальше от места трагедии в Хэмпстед. Гаркролл знал этот дом и по просьбе лорда Нидердейла занялся тем, чтобы комнаты немедленно подготовили для вдовы его бывшего хозяина. Нидердейл сам помог им с переездом. Немец, горничная несчастной женщины, а также драгоценности, упакованные согласно последнему указанию Мельмота жене, последовали за экипажем, в котором сидели мать и дочь. Выехали только в девять, и мадам Мельмот даже умоляла, чтобы ей позволили провести на Прутон-стрит еще ночь — Однако лорд Нидердейл почти без слов дал Мари понять, что дознание пройдет завтра рано утром, и Мари, строго поговорив с мачехой, настояла на своем. Так что несчастную увезли из дома мистера Лонгстафа, и она больше не увидела своего роскошного особняка на Гровенор-Сквер, где не бывало с того дня, как принимала там китайского императора. В субботу утром провели дознание. В том, как все произошло, не было ни малейших сомнений. Слуги, врач и полицейский инспектор дали показания. Мельмот был дома один. Никто не приближался к нему до того часа, когда его нашли мертвым. Он совершенно точно умер от отравления синильной кислотой. Установили также, что он был пьян в палате общин как засвидетельствовал один из клерков палаты, вызванной для дачи показаний к очень большому своему неудовольствию, что Мельмот покончил с собой, никто не сомневался, как не сомневался в причине. В таких случаях присяжным предстоит решить, был ли в своем уме несчастный, которому жизнь стала невмоготу, и который решил проверить, не станет ли ему лучше на том свете, Близкие, разумеется, хотят, чтобы его признали невменяемым, ибо тогда покойника можно похоронить как любого другого и позже утверждать, что бедняга помешался. Быть может, лучше бы всех самоубийц объявляли безумными, поскольку присяжные в своем вердикте не руководствуются какими-либо твердо установленными фактами. Если несчастный до последнего времени жил в целом достойно, не вызывал ненависти и в последние мгновения не сделался особенно отвратителен для света в целом, его признают невменяемым. Кто будет суров к несчастному священнослужителю, которого ужасные сомнения заставили прибегнуть к единственному на его взгляд выходу? Кто не пожалеет бедную женщину, которую бросил ее возлюбленный и повелитель? Кто То откажет в кладбищенской земле некогда благодетельному философу, рассудившему, что лучше уйти, раз он не может сделать на земле больше ничего доброго? Они и подобные им были, разумеется, в состоянии временного умопомешательства, хотя прежде за ними не замечали ничего странного. Однако, когда мертвым рядом со склянкой сининной кислоты находит какого-нибудь мельмота, Человека ненавистного всем своими недавними злодеяниями, бесчестного дельца, который так хорошо притворялся богатым, что мог покупать и продавать имения, не платя за них, негодяя, который разорил друзей, считавших его состояние незыблемым, мерзавца, который пролез в палату общины, опозорил парламент, явившись туда пьяным, его не избавят вердиктом о невменяемости от перекрестка дорог или иного презренного места, где хоронят людей, наложивших на себя руки в здравом уме. Сейчас все были очень сильно настроены против Мельмота. Быть может, столько же из-за его падения на бедного мистера Боклерка в палате общин, сколько из-за слухов о его поддельных подписях, и общественная добродетель объявила, что он, принимая яд, отвечал за свои поступки. Его признали Феледеси, буквально преступник по отношению к себе, средневековая латынь, самоубийца, если он не был ребенком или сумасшедшим, и увезли на перекресток дорог или куда-нибудь еще. И все же, думаю, в ту ночь. Он был так же безумен, как другие несчастные, которых толкнула на страшный шаг полная безысходность. Он не был настолько пьян, чтобы не понимать, что происходит, и ясно сознавал, что будет. Его ждал вызов к лорд-мэру. Некоторые, в том числе Кролл и мистер Брегард, знали, что он точно подделывал чужие подписи. У него не было денег для лонгстафов и не было сомнений, как поступит с Керкум. Он сказал себе, что мужественно снесет все, однако никто из нас не знает, что мы снесем, а какая ножа переломит нам хребет. Хребет Мельмота был сломлен так, что, возможно, он заслуживал вердикта о временном помрачении рассудка. Его увезли неведомо куда». И неделю има Мельмота было всем ненавистно. Затем случилось некоторое обеление, и до определенной степени манам покойного вернули его прижизненную славу. Для Вестминстера он навсегда остался одиозной фигурой. Вестминстер так и не простил депутата, которого сам избрал. Зато в других частях города поговаривали, что... К человеку этому были во многом несправедливы, и что если бы не зависть старых коммерческих воротил, он бы сотворил истинные чудеса. Мэри Лебон со всегдашней своей добротой вспоминал о нем очень тепло, и выбрал бы его дух в парламент, если бы дух заплатил за помещение комитета». Финсбери некоторое время с удовольствием обсуждал великого дельца с двух заглавных букв, и даже мнение Челси гласило, что Мельмота свели в могилу злые языки. А памятники, впрочем, говорил только Мэри Лебон. «Мистер Лонгстафф переехал в свой дом через несколько дней после вердикта. Разумеется, он жил там один. О том, чтобы дамы перебрались в город, речи больше не шло». А Долли честь встретиться с духом покойника решительно не прельщала. Однако мистеру Стафу предстояло множество дел, и его сыну тоже. Надо было понять, насколько разорили их отношения с ужасным человеком. Они не могли вернуть себе документы на владение Пикерингом, не заплатив сумму, за которую тот был заложен и не могли ее заплатить, если не получат необходимые деньги из посмертного имущества Мельмота. Долли, куря на табурете в конторе мистера Скеркума, где теперь проводил значительную часть времени, смотрел на себя, как на жертву чудовищной несправедливости. «Клянусь Богом, мне придется судиться с родителем! Ничего ведь другого не остается, а, Скеркум?» Скеркум советовал подождать пока не выяснится, что осталось после Мельмота, и что из этого удастся заполучить. Он навел справки, и его заверили, что имущество точно есть, но все очень сильно запутано и в раз не распутается. «Говорят, мебель и столовое серебро, и кареты с лошадьми, и все такое потянет на двадцать-тридцать тысяч. Было еще много драгоценностей, но женщины их забрали», — сказал Керкум. «Клянусь Богом, мы должны заставить вернуть все, слыханное ли дело? Снести целый дом, мой дом, не спросив меня, не думаю, что такое случалось с тех пор, как существует собственность!» И он присовокупил различные угрозы в адрес Байдевайла, в котором обещал устроить веселую жизнь. Ко всем досадным огорчениям старшего, мистера Лонгстафа, добавилось еще одно. Управление имуществом Мельмота легло почти исключительно на мистера Бреггерта. Бреггерт, несмотря на все его дела с Мельмотом, был человек честный, и что сейчас, возможно, требовалось даже больше энергичный и терпеливый. Однако именно он хотел жениться на мисс Джоджане Лонгстов, и именно с ним мистер Лонгстов был особенно не учтив». Затем возникла необходимость мистеру Бреггерту бывать в доме, где Мельмот жил последние месяцы перед смертью. Все его бумаги, те документы и письма, которые он не счел нужным уничтожить, находились здесь и перевести их в раз. Было невозможно? «Разумеется, мистер Брэггер должен иметь доступ в мой личный кабинет в той мере, в какой это необходимо. Абсолютно необходимо». — сказал мистер Лонгстов в ответ на доставленное ему сообщение. «Но, надеюсь, он постарается избавить меня от своих визитов как можно раньше». Однако вскоре он понял, что лучше поладить с отвергнутым женихом. Тем более, что тот был исключительно благодушен и не злопамятен. Те, кому Мельмот задолжал незначительные суммы, должны были получить деньги сразу». Это решение мистер Лонгстов всецело одобрял, поскольку мелкие долги включали 300 фунтов, причитавшиеся ему за аренду дома на Брутон-стрит. Затем выяснилось, что доказанные долги Мельмота погасят по меньшей мере на 50%. Это очень порадовало Долли, поскольку все заинтересованные стороны договорились, что он получит свою долю раньше отца. За три недели жизни в городе Мистер Лонгстаф решил мало что не содержать доли лондонский дом, но и продать его вместе со всей обстановкой, а число слуг в Кавершайме сократить и отказаться от пудры. Все это он изложил леди Помоне в очень длинном письме с указанием зачитать его слова дочерям. «Я пострадал от многих несправедливостей». «Писал мистер лонгстаф но вынужденным покориться, а вместе со мной должны покориться мои дети и жена. Будь наш сын иным, вероятно, наша жертва оказалась бы не столь велика. Его я переделать не могу, но от дочерей жду жизнерадостного послушания». Трудно сказать, исходя из каких эпизодов прошлого мистер Лонгстов ждал в кавершеме жизнерадостности, но послушание он добился. Джорджи была временно сломлена. София жила в предвкушении свадьбы, а у леди Помоны, безусловно, не осталось храбрости воевать. Думаю, больше всего ее огорчила утрата пудры, однако она ни слова не сказала против. Впрочем, здесь мы немножко забежали вперед. Мистер Лонгстав задержался в Лондоне и успела пройти 1 сентября, главное событие года в Суффолке, прежде чем он написал это письмо. Тем временем он часто виделся с мистером Бреггартом и сошелся с ним вполне коротко, несмотря на всю отвратительность его религии, так что даже раз великодушно пригласил мистера Бреггарта отобедать вдвоем на Брутон-стрит устройство мельмотовых дел было тогда в самом начале, и весь, что ему заплатят ренту за дом, размягчило мистера Лонгстафа. Мистер брекерт пришел, и когда два джентльмена сидели за бутылкой старого портвейна мистера Лонгстафа, между ними произошел довольно необычный разговор. Ни тот, ни другой не упоминал о предполагавшейся свадьбе со дня, когда отец девицы наговорил жениху много неприятных слов. Теперь мистер Брэггарт, человек далеко не робкий и, быть может, несколько толстокожий, высказался с прямотой, неприятно поразившей мистера Лонгстафа. Началось с того, что мистер Брегарт упомянул о собственных делах. Его потери превышали потери мистера Лонгстафа по меньшей мере вдвое – но он говорил о них легко, как будто не принимает это близко к сердцу. «Конечно, между мной и вами есть разница», — сказал мистер Бреггарт. «Мистер Лонгстов величаво склонил голову, словно говоря, что разница эта чрезвычайно велика». «Мы в наших делах», — продолжал Бреггарт, — «ждем прибыли, но знаем, что иногда возможны убытки». «Джентльмен в вашем положении, продавая недвижимость, рассчитывает получить деньги?» «Конечно, рассчитывает, мистер Бреггард. От Оттого-то все так и тяжело. Я даже не могу толком понять, что на него нашло. И отчего он тратил тут, в Лондоне, такие огромные суммы? Операции у него были довольно рискованные, но очень прибыльные». Он совершенно обвел нас вокруг пальца. Полагаю, так. Первым ему поверил старый тот, Но я обманулся в точности так же и принял участие в его спекуляциях. Итог. Я потеряю около шестидесяти тысяч фунтов. Это большая сумма. Очень большая. Настолько большая, что она затронет мою повседневную жизнь. В переписке с вашей дочерью я счел своим долгом ей об этом сообщить. Не знаю, говорила ли она вам». Упоминание дочери на миг вывело мистера Лонгстафа из равновесия. «Это было в высшей степени неделикатно. В высшей степени предосудительно. Но мистер Лонгстафф не знал, как выразить свое недовольство, и к тому же не мог сейчас ссориться с мистером Брэггертом, в чьей помощи очень нуждался». Он с более чем обычным достоинством заявил, что ничего такого дочь ему не говорила. «Я и об этом сообщил», — сказал Бреггард. «Без сомнения». И мистер Лонгстов принял еще более достойный вид. «Да, сообщил. Когда ваша дочь любезно приняла мое предложение, я обещал, что после свадьбы мы будем держать два дома». «Это было невозможно», — сказал мистер Лангстов, имея в виду полную противоестественность и невозможность такого брака. «Это было бы вполне возможно. Оставайся мое финансовое положение таким, каким оно было, когда я делал предложение. Предвидя денежные потери в связи с делами нашего покойного друга, я еще разумным отложить на время свои намерения и сообщил об этом мисс Лонгстаф. «Были другие причины...» В полголоса почти шепотом пробормотал мистер Лонгстов. Шепот должен был передать его ужас и нежелание продолжать разговор. «Возможно. Однако в последнем письме, которое мисс Лонгстов оказала мне честь написать, письме, в котором я не имею ни малейшего права смотреть хоть что-нибудь должное, она ограничилась упоминанием этой единственной причины...» «Зачем сейчас вспоминать, мистер Брегорт?» «Зачем сейчас вспоминать, тема болезненная?» «Потому что для меня она не болезненная, мистер Longstaff. и Я хочу, чтобы для всех о ней слышавших она не была болезненной. Думаю, я от начала до конца вел себя как джентльмен». Несчастный мистер Лонгстов Сперва трижды затряс головой Затем трижды поклонился, предоставив еврею толковать двусмысленный ответ оракула как угодно «Я уверен, — продолжал Бреггарт, — что я вел себя как честный человек И не вижу причин обходить тему молчанием, будто мне есть чего стыдиться «Быть может...» В данном случае меньше слов, меньше сожалений. Мне нечего больше сказать и нечем сожалеть. Закончив разговор этим коротким спичем, Бреггард встал и откланялся, пообещав сделать все, что в его силах для завершения дел мистера Мальмота. Как только он вышел, мистер Лонгстов открыл дверь, и заходил по комнате шумно, выдыхая, как будто хотел очиститься от самого духа мистера Бреггарта. Он говорил себе, что нельзя прикоснуться к смоле и не очерниться. Как вульгарно вел себя этот человек. Как неделикатно. Он совершенно не оценил честь, которую мистер Лонгстаф ему оказал, пригласив его на обед. «Да!» «Да, ужасный еврей! Разве не все евреи зло?» Однако в нынешних обстоятельствах мистер Лонгстов не мог позволить себе ссориться с мистером Брегортом.